Увлечённый боем, Пандион не видел, что кидога рыча как лев, опять вцепился в хвост носорога, что 10 левицей и 6 аму ухватились за сеть, облепившую голову зверя. Стараясь стряхнуть людей, носорог повалился на бок. Он сломал руку и ключицу, тяжело ударившемуся о землю молодому Элину. Падение чудовища было немедленно использовано людьми. Рабы с криками навалились на носорога, вторая сеть опутала голову, две петли охватили заднюю ногу, одна переднюю. Фырканье носорога перешло в утробный рёв. Зверь перекатился на левый бок. потом на спину, своей тяжестью ломая кости людям. Сила чудовища казалась безграничной. 6 раз зверь вскакивал, путаясь в верёвках и опять опрокидывался на спину, уничтожив более 50 человек. Но верёвки и ремни всё гуще опутывали его ноги. Люди стягивали крепкие петли. Три сети обхватили носорога сверху и снизу. Скоро кучка окровавленных людей в поту и грязи лежала на чудовище, придавливая к земле бешено брыкавшегося носорога. Шкура чудовища, залитая человеческой кровью, стала скользкой. Скрученные пальцы скользили по ней, но верёвки стягивались всё крепче, даже те, на которых рухнула в последний раз тяжёлая туша зверя, При смертных усилиях цепко держались за петли. Охотники приблизились к поверженному носорогу, неся новые связки ремней. Скрутили на перекрест все четыре столбообразные ноги, а голову за рог припутали к передним ногам. Страшная битва была кончена. Обезумевшие люди медленно приходили в себя. Мускулы из раненых тел дрожали, словно в лихорадке, и в ненавидящих глазах плавали черные пятна. Наконец, биение отчаянно колотившихся сердец замедлилось. Там и сям послышались вздохи облегчения. Люди начинали понимать, что смерть миновала их. Встал, шатаясь, покрытый кровавой грязью кави, подошел, весь дрожа, но уже улыбаясь, кидога. Улыбка Негра сразу слетела с посеревшего лица, когда он не увидел среди живых своего друга Пандиона. Уцелело 73 человека. Остальные были убиты или получили смертельные увечья. Этруск и Кидога отыскали Пандиона среди мёртвых тел в истоптанной траве и отнесли его в тень. Кави исследовал молодого Эллина и не нашёл на нём смертельных повреждений. Ремт был мёртв. погиб и пылкий вожак Аму, а храбрый левец Ахми тяжко стонал, умирая с раздавленной грудью. Пока рабы считали свои потери и перетаскивали умирающих в тень деревьев, воины принесли от реки громадную платформу из дерева, дно от приготовленной для носорога клетки, взвалили на нее связанное чудовище и поволокли на катках к реке. Кави подошел к начальнику охоты, Прикажи им, итруск показал на воинов. Помочь нам отнести раненых. Что ты хочешь с ними делать? спросил начальник с невольным уважением, оглядывая мощного итруска, измазанного в крови и пыли, лицо которого было полно суровой печали. Мы повезём их вниз. Может быть, некоторые доживут до Такема и его искусных врачей, хмуро ответил Каве. Кто сказал тебе, что вы вернётесь в таком? перебил начальник. Петруск вздрогнул и отступил на шаг. Как? Разве слова владыки Юга были ложью? Разве мы не свободны? закричал Кави. Нет. Великий не солгал тебе презренному. Вы свободны. И с этими словами начальник охоты протянул этрусску маленький свиток папируса. Вот его указ. Гави бережно взял драгоценный листок, превращавший рабов в свободных людей. Если так, то почему, заговорил он. Замолчи, надменно перебил начальник. И слушай. Вы свободны здесь, начальник охоты налёк на последнее слово. И можете идти куда хотите. Туда или туда. Рука начальника указала на запад, на юг и на восток, но не в таком, и не в подвластной ему страну нуб. Если ослушаетесь, опять станете рабами. Я полагаю, жёстко закончил он, что, подумав на свободе, вы все вернётесь к ногам нашего господина исполнять начертанное вам судьбой служение избранному народу чёрной земли. Кави сделал два шага вперёд. Глаза его загорелись. Он протянул руку к одному из воинов, растерянно взглянувшему на начальника охоты, и смелым движением вырвал у него из-за пояса короткий меч. Этоуск поднял блестящее оружие лезвием кверху, поцеловал его и быстро заговорил на своём непонятном никому языке. Клянусь верховными богами молний, богом смерти, чьё имя я ношу, что наперекор злодейством проклятого народа я вернусь живым на родину. Клянусь, что с этого часа я не успокоюсь, пока с сильным отрядом не приду на берега Кемт и не воздам сполна за всё это. Кави обвёл рукой поляну с разбросанными на ней телами и с силой швырнул меч себе под ноги. Оружие глубоко воткнулось в землю. Этруск резко повернулся и пошёл к товарищам, но вдруг возвратился. Я больше ни о чём не прошу тебя, сказал он начальнику охоты, удалявшемуся с последней группой воинов. Только прикажи оставить нам несколько копий, ножей и луков. Мы должны охранять своих раненых от ночных хищников. Начальник охоты молча кивнул головой и скрылся за кустами по широкому следу примятой травы, проложенному увезённой к реке платформой с носорогом. Кави передал товарищам весь разговор. Крики гнева, сдержанные проклятия и бессильные угрозы смешались с тихими жалобными стонами умирающих. "О том, что делать, подумаем после", крикнул Каве. "Сейчас нужно решить, как поступить с ранеными. Далеко-далеко мы устали и не донесём товарищей. Отдохнём немного, и пусть 50 человек пойдут к реке, а 20 останутся на страже. Кругом много хищных зверей". Гави указал на мелькавший поудоль в траве покатые пятнистые спины гиен, привлечённых запахом пролитой крови. Огромные птицы с голыми шеями кружились над поляной, спускались и снова взлетали. Пылала накалённым солнцем сухая земля. Едва заметно дрожала сетка солнечных пятен под деревьями, грустно звучали в знойной тишине крики дикого голубя. У людей прошёл азарт боя, заболели полученные ушибы, горело и саднило содранная кожа. Смерть Ремда повергла Каве в уныние. Юноша был единственной нитью, связывавшей Труска с далёкой родиной. Теперь эта тонкая нить оборвалась. Кидога, забыв о своих ранах, сидел над пандионом Молодой Эллен, видимо, получил еще какое-то внутреннее повреждение и не приходил в сознание. Сквозь запекшиеся губы, чуть слышным, свистящим звуком прорывалось дыхание. Негр несколько раз посматривал на молча лежавших в тени товарищей и, наконец, вскочил, призывая идти к реке за водой для раненых. С невольными стонами люди начали подниматься. Сразу подступила нестерпимая жажда, жаля и разъедая горло. Если так захотели пить уцелевшие, то что же терпели раненные, не мы от потери сил, а до реки на премиг было не меньше 2 часов быстрой ходьбы. Неожиданно за кустами послышались голоса. Отряд воинов численностью до полу сотни, нагруженный сосудами с водой и пищей, показался на поляне. В составе отряда не было египтян. Пришли только нубийцы и негры под предводительством двух проводников. Подошедшие воины сразу умолкли. Едва только увидели место побоища, они направились к дереву, под которым стоял Кави, и, не проронив ни слова, составили к его ногам глиняные и деревянные сосуды. положили с десяток копий, шесть луков с колчинами полными стрел, четыре тяжёлых ножа и четыре маленьких щита из бегемотовой шкуры, усаженных медными бляшками. Люди с жадностью бросились к уфшинам. Кидога схватил нож и злобно вращая глазами, заявил, что убьёт первого, кто возьмёт в воду Воду из двух сосудов поспешно стали вливать в раскрытый пересохший рты раненых, потом напились остальные. Войны ушли, так и не сказав ничего.